Подкаст RealKartaPolaka odcinek 12. Здравствуйте, уважаемые пользователи интернет-сайта realkartapolaka.com. Меня зовут Игорь. Я являюсь активным пользователем курса RealKartaPolaka. А сейчас помогаю Петру, основателю страницы realkartapolaka.com сделать этот курс еще интереснее и легче для тех, кто пока что не хорошо знает польский язык. Курс будет двухязычным. Пан Петр будет делать подкасты на польском языке, я же буду переводить и делать их на русском языке. Подкаст «Реал -карта Поляка, Часть 11. Привет, мои дорогие. Приветствую всех сердечно. И приглашаю на следующую часть подкаста «Реал карта поляков». Надеюсь, что я смогу хотя бы немного помочь вам в подготовке к разговору с консулом, который неизбежен, чтобы получить карту поляков. Делаю эти подкасты и сделал курс на сайте realkartapolak.com, чтобы поддержать вас, поддержать морально, а также хочу дать вам информацию, хочу помочь вам подготовиться к разговору с консулом. Мой приятель Игорь помогает мне и переводит каждый подкаст на русский язык. Поэтому, если у вас есть какие-либо сомнения, вы можете послушать каждый подкаст на русском языке. Но я рекомендую слушать по-польски, потому что прослушивание прекрасно готовит вас к разговору. Помните, что чем больше вы слушаете и читаете, тем лучше вы говорите по-польски. Весь курс на польском языке. У вас есть аудиозапись и текст, поэтому больше нет никаких оправданий. Вы можете отлично подготовиться к разговору с консулом. В любом случае, у меня есть информация от многих из вас, от тех людей, которые уже получили карту поляка. Игорь также уже имеет карту поляка. И, собственно, Игорь подсказал мне тему сегодняшнего подкаста. Игорь сказал мне, что консул очень часто спрашивает, почему в польском гимне говорится о Наполеоне-Бонапарте. Вы найдете эту информацию в моем курсе, но я подумал, что повторение никогда не будет лишним. Поэтому сегодня я расскажу вам об этом. Вначале напомню себе эти слова. Часть гимна, в котором говорится о Наполеоне. Перейдем в Вислу, перейдем в варту будем поляками, дал нам принт, пример Бонапарт, как побеждать должны мы. Чтобы хорошо понять, почему автор текста Юзеф юбицкий пишет о Наполеоне, мы должны вспомнить, когда и почему эта песня была написана. «Мазурка Домбровского» или «Песнь польских легионов в Италии» была написана в 1797 году. Эта песня не была написана как польский гимн, то есть не совсем для этого она была написана. Только много лет спустя стала гимном Польши, Мазурка Домбровского стала гимном в 1927 году. В 1797 году Польша была разделена, и в это время Польша не существовала на карте Европы. В то время Франция вела войну с одним из наших оккупантов, Австрией. Потом польские иммигранты... Во Франции хотели создать польские воинские части, поддерживающие французов в войне против Австрии, но французская конституция запрещала создание на территории Франции иностранных воинских частей, поэтому генерал Ян Генрик Домровский получил разрешение на создание войск, поддерживающих армию Наполеона в Италии, в так называемом государстве ломбардейском, которое создал годом ранее Наполеон Бонапарт. По просьбе Домбровского офицерские кадры, добровольцы, приехали в Италию, чтобы создать польские легионы, которые назывались легионы Домбровского. Эти войска находились под командованием Бонапарта. Надежда поляков, надежда легионеров была связана с победами Наполеона, который тогда был успешным в военном деле. С помощью Наполеона, перейдя через реки Варта и Висла, Наши легионы вернулись в Польшу и вернули нам независимость. Перейдем в Вислу, перейдем в Варту, будем поляками. Дал нам пример Бонапарт, как побеждать должны мы. Поэтому, как я уже сказал, песня польских легионов в Италии или Мазурка Домбровского только спустя много лет стала польским гимном. Сами легионы имели военный успех и несколько тысяч польских легионеров сражались в 1797-1800 годах на стороне французов. Однако вскоре Наполеон заключил мир с Австрией, и польские легионы должны были быть расформированы. Часть солдат были приняты в французскую армию и отправлены в Сан-Доминго, но это совсем другая история. Мои дорогие, теперь вы знаете, почему в польском гимне говорится о Наполеоне Бонапарте. Если вас интересует, как изменился польский гимн, тогда приглашаю вас на подкаст под номером 232 на сайте realpolish.pl Там вы можете узнать еще больше о мазурке Домбровского. Мои дорогие, на сегодня это все. Я жду от вас аудиозаписи. Если у вас есть желание сказать что-то в подкасте, отправьте записи и напишите мне. Будьте здоровы! Желаю вам удачи во время разговора с консулом и быстрого прогресса в изучении польского языка. Приветствую всех сердечно,лышимся в следующий раз. До свидания, пока. Po więcej informacji na temat kursu zapraszam na stronę realkartapolaka.com.